Влада Ольховская. Бриллиант предсказателя. Даниил Вербицкий и Марк Азаров давно готовились к тому, чтобы выставить принадлежащие им редчайшие бриллианты в галерее своего приятеля. Они предполагали, что многие захотят заполучить камни, но последовавшие, казалось бы, ничем не связанные между собой происшествия поставили их в тупик. Сперва инкассаторов, перевозивших один из бриллиантов, попытался ограбить простой школьный учитель. Затем в галерею с той же целью ночью проникла дочь богатого бизнесмена, а после в отделении банка, где хранятся камни, устроила самосожжение мать троих детей. Целью всех грабителей-неудачников был один-единственный бриллиант жёлтый скорпион, на счету которого уже много погубленных жизней. пролог. Всё просто. Если Серж хотел девушку, он её получал. Схема работала всегда безукоризненно и за пять лет не дала ни одного сбоя. А раньше он и не интересовался. Когда захотел девушек, тогда и получать их начал. И неважно, насколько желаемая красива, есть у неё бойфренд или нет, велись в итоге все. Даже если сначала играли в недотрог. Он разработал свою стратегию, которая и работала на него все эти годы. В первую очередь шли цветы, коктейль и пара романтичных комплиментов. Одевать сам многого не надо. Скажешь, что она тонкая, удивительная, не такая как все, и она побежит следом. Все они не такие как все. Хотя оплаченный коктейль, конечно, тоже влиял. заставлял окинуть Сержа оценивающим взглядом, увидеть дизайнерскую одежду, оценить очки последней модели, восхититься часами и парой настоящих бриллиантов. Всё, дело сделано. Некоторые девки были опытнее или просто оценивали себя выше и на такие простые трюки не велись. Если его цель была достаточно красива, Серж переходил на второй этап плана. Он приглашал новую избранницу в ювелирный салон И широким жестом окидывал в витрину. «Выбирай, что хочешь». Он знал, в какой именно салон нужно вести девушек. И его там знали. По-настоящему дорогие вещи этим курицам не показывали. А по брякушке попроще. Серж мог позволить себе купить без задних мыслей. Вот тогда и рушилась непреодолимая стена. Недавняя снежная королева начинала ворковать горлицей, томно смотреть на него и хихикать над каждой шуткой. даже откровенно оскорбительной для неё. Что ещё раз доказывало теорию Сержа о сходстве всех девиц мира. Они всерьёз верили, что если он потратил на них так много, то это точно любовь с первого взгляда. Это располагало и к сексу с первой ночи. А по пути в его квартиру девицы доверчиво рассказывали о том, как им будет здорово вдвоём и какую большую семью они хотят, и что старшую дочку они обязательно назовут Катей. Серж слушал, кивал и соглашался, что да, Катя отличное имя. Но с одной и той же девушкой он никогда не встречался больше недели. Он взял это за правило, чтобы не слишком привыкать к своим питомцам. А когда не успеваешь привыкнуть, то и бросать уже не страшно. Да и потом зачем оставлять себе одну, когда ему всего 20 лет, а вокруг такое осорти. А жениться до раньше 40 лет он и не думал даже. Да и тоже Ницца предполагал лишь ради того, чтобы появились законные наследники, а их мамаше придётся подписать с ним брачный контракт, потому что от тёлком веры нет. В частности, его интересовали сыновья, потому что девочек, которых будущая супруга непременно назовёт Катями, кто-то будет использовать точно так же, как он сейчас использует клубную публику. Переезд на новое место Серж рассматривал всего лишь как новые возможности. Он долго сомневался, перебираться из городской квартиры в коттедж или нет, потом решил, что свой дом всё же лучше. Бассейн, вечеринки и фейерверки по ночам. В городских дворах ракеты особо не запускаешь. Да и потом коттедж находился в элитном посёлке, это достаточно престижно для человека его уровня. А свой уровень двадцатилетний Серж расценивал очень высоко. Он был готов к тому, что ему приглянётся кто-то из местных куколок. Это по своему очень удобно, далеко ходить за ней не надо. То, что она будет из богатой семьи, парня нисколько не смущало. Он прекрасно знал, что даже девушки из высшего общества помешаны на всей этой бредятине с любовью, семьёй и детьми. Идеальное совпадение произошло даже раньше, чем он ожидал. В первый же день после переезда он увидел её. Девушка была примерно его ровесницей и отличалась какой-то уж очень необычной внешностью. Высокая и худенькая, как настоящая модель, но при этом видно, что она активно занимается спортом. Кожа очень светлая и нежная. Лицо тонкое, волосы длинные и хоть и коротко подстриженные, а всё равно красивые. Но главным её украшением безусловно были огромные голубые глаза. Такие светлые, что напоминали две льдины. Серж решил, что обязательно получит эту девушку. Но задача оказалась сложнее, чем он мог предположить. Девушка с ним просто не разговаривала. Вообще. Он подходил к забору, улыбался ей, пытался начать беседу. Она безучастно смотрела на него этими своими льдинами и, не говоря ни слова, уходила прочь. Он принёс ей цветы. Она смотрела сквозь него, как будто Серж не было в её мире. Он пошёл на крайние меры, сам купил в магазине золотой браслет, принёс к её дому и с очаровательной улыбкой произнёс: "Хотелось бы, чтобы отне наше знакомство напоминало этот прекрасный сувенир". Она снова не отреагировала, та же от книги не оторвалась. Серж разозлился и бросил украшение ей под ноги. Девушка неспешно поднялась, Взяла браслет, и он думал, что это его победа. Но она просто прошла к мусорному ведру, стоящему у калитки, и выбросила золотое украшение. Да ещё и руки после него отряхнула. Это рушило схему Сержа. Он всё ещё верил, что любую тёлку можно получить. Но что нужно конкретно этой тёлке, не представлял. А ведь она точно не немая. Он слышал, как она разговаривает с другими людьми, живущими в этом доме, слышал её голос. Уже знал даже, что её зовут Ева, но никаких преимуществ ему это не давало. Может, вся проблема в том, что какой-то ухажёр у неё уже есть. Серж пару раз видел, как к её дому подъезжал молодой парень, лет, может, 25, на другом автомобиле. С ним девушка говорила, даже улыбалась ему иногда. А уж он смотрел на неё его вовсе влюблёнными глазами. Хотя на типичную пару они не походили. Никогда даже за руки не держались. Об объятиях и поцелоях можно было не говорить. А ещё парень этот был азиат. Чернявый такой, узкоглазый, и уж этого Серж простить не мог. Он, может, и отступил бы, если бы блондиночку застал бы такую же, как и он, честный игрок. «Все, парень проиграл, признаю». Но уступить ее этому китайцу или кто он там – это вообще беспредел. Девки в последнее время совсем неразборчивые пошли. Когда события выходили за рамки привычной ему схемы, Серж откровенно не знал, как поступить. Это злило его. Хотелось хотя бы сделать какую-то гадость, разозлить этих двоих, раз уж возможности разлучить пока не было. Может, даже запугать? Когда этот узкоглазый сам уберётся. Он ведь наверняка трус. Ни в каких националистических группировках Серж не состоял. Для него это было слишком грубым развлечением. Но тут наработки нацистов могли пойти ему на пользу. Если разрисовать стену дома, где жила красавица, их символикой, чудик этот должен понять намёк. Поэтому Серж с запасся баллончиками с чёрной краской купил маску и стал ждать. Особого волнения он не чувствовал, потому что знал, что даже если попадётся, папа его обязательно откупит. Ну, поворчит чуть-чуть. Так а что ему стоит постоять с низко опущенной головой и притвориться, что он слушает. Проникнуть в нужный двор не составило большого труда. Основной мерой безопасности в посёлке был высокий внешний забор с видеокамерами и круглосуточным охранным пунктом. А вот между участками здесьние жители предпочитали устанавливать невысокие декоративные заборчики. Правда, семья девушки и тут была исключением. Их дом окружал добротный стальной забор, красивый, украшенный кованными цветами, но всё же высокий, метра 2 как минимум. К чему такая осторожность, Серж не представлял, но перебрался через эту преграду всё равно достаточно быстро. По ту сторону его ожидал ухоженный, заросший кустами и деревьями двор, но в посёлке других и не водилось. Рушить это великолепие своим граффити, Сержу было совсем не жалко. Всё равно отмоют или закрасят, а намёк получат. Немного подумав, он решил, что рисовать нужно всё-таки на заднем дворе, потому что по главным улицам иногда проходит охрана, его могут заметить, а с задней стены выходит на внешний забор. потому что точно никого не будет. Обогнув дом, Сершу видел, что задний двор тоже вполне обычный. Игровая площадка, беседка, мангал всё как у всех. Единственной примечательной чертой был просторный вольер, установленный в паре шагов от дома. В таких вольерах обычно держали собак, и эти хозяева своего пёсика любили. На территории, огороженной металлической сеткой, размещалась большая деревянная будка. Ряд металлических мисок, на земле лежала массивная коряга, предназначенная непонятно для чего. Валялись игрушки, один из углов был засыпан жёлто-белым песком. Пока Серж смотрел на всё это, в голову пришла гениальная идея. Это уже было не соблазнением страптивой девицы, а банальной местью ей. пусть знает, как прокидывать хорошего честного парня, которому всего-то и нужно, что немного секса. И выхмыляться какому-то узкоглазому уроду. Вряд ли ей понравится, что её собачонки всю морду краской разукрасят. То-то ж так просто отмыть, как стену коттеджа не получится. Может, повезёт и псина эта проклятая вообще ослепнет. Тогда девка просто волосы себе повырывает от чувства вины, ведь это все из-за нее. То, что пес в вольере явно не маленький, Сержа не смущало. Через металлическую сетку эта животина все равно не прорвется. А ему всего-то и нужно, что выманить псину, распылить краску и быстро уходить. Ведь зверь наверняка начнет выть. Главное тут не перебудить хозяев дома. Эй! Серж осторожно постучал баллончиком по металлическому столбу. одномо из тех, на которых держалась сетка. Эй, тузик, выходи. Кись-кись, тупая тварюга. Поначалу реакции не было никакой вообще. Однако вскоре внутри будки послышалось шевеление. Вот так, обрадовался парень. Иди сюда. Ур, он запнулся на полуслове, едва не прикусив себе язык, потому что в этот момент из своего ночного укрытия начало выбираться животное. Это была не собака. Тут не нужно быть зоологом, чтобы понять. Существо, до этого мирно спавшее в будке, было раза в полтора больше крупной овчарки. Мощная грудная клетка, длинные изогнутые лапы, чуть хромает, но это его менее опасным не делает. На теле какая-то непонятная густая шерсть, очень похожая на жёсткую щетину. Голова круглая, с большими ушами и непроницаема чёрными, словно чернилами наполненными глазами. Серж не видел там зрачков, но инстинктивно чувствовал, что взгляд тварюги направлен на него. А потом оно зарычало, обнажая клыки, и парню показалось, что он сидеет. Он таких челюстей в жизни не видел. Громадные просто, на половину башки, и каждый зуб размером с палец. о том, что у страха глаза велики, Сержу сейчас задумываться не приходилось. Существо продолжало глухо рычать, шерсть на его озагривке встала дыбом, а Серж только теперь заметил, что дверь, ведущая в вольер, не заперта. И расстояние между ним и хищником было гораздо меньше, чем между ним и спасительным забором.